уход в доступные метафоры В вашем случае вы явно окружены неожиданной сложностью, следовательно, вы склонны к упрощению. Этот разговор о проклятии и Ади, например, чтобы создать мир ценностей, которого нет двусмысленный, непротиворечивый. Мои предки по природе своей более близки вам, вашим взглядам, увы, не выжили. С другой стороны, может быть так, что вы недовольны своим безумием. что вы скорее бы встретились со сложностями, разобрались бы в них. Но ну, если так уверен, что я мог бы помочь каким-нибудь способом. Очень любезно с вашей стороны, поблагодарил мистер Андервуд. Э, ну, ерунда. Раду служить. Мне всё равно нечего было делать почти миллион лет. Я был под угрозой заржаветь. Благодаря тому, что я лишён каких-либо механических частей, у меня есть возможность долгой дрёмы без отрицательных эффектов. Хотя с другой стороны я накопил так много информации, что больше уже не могу располагать. Так вы считаете, это непосмертная жизнь, и я здесь не в наказание за мои грехи, и не буду находиться здесь вечно. Значит, выходит я не мёртв. Вы определённо не мёртвы, потому что всё ещё можете беседовать, чувствовать, думать и испытывать физические нужды и дискомфорт. Банка имел склонность к абстрактным рассуждениям, которые, казалось, подходили мистеру Ундервуду, хотя Джеррику и Амелии быстро наскучило слушать их. Он напоминает мне учителя, который был у меня когда-то, прошептала она и ухмыльнулась. Но это именно то, что Гарольду сейчас нужно. Всплески света не озаряли больше горизонт, и сцена потемнела. На мрачном небе не было солнца, только пыль и облака причудливо окрашенных газонов. Позади них жалобно постановал город, содрогаясь от возраста и напряжения. «Что будет с вами, если ваши города рухнут?» — спросила она Джерика. «Ну, это невозможно». они самовосстанавливающиеся, не похожены на это. Пока она говорила, две металлические конструкции упали в пыль и сами рассыпались. "Но это правда", сказал он ей. "Это их судьба. В подобном виде они находятся тысячелетия и всё равно выживают. Мы видим только поверхность. Сущность городов не столь очевидна и жива вечно". Она пожала плечами, Мы надолго задержимся здесь, пока латы не покинут планету, ведь мы ищем укрытие от них. И когда же это произойдёт? Уверен, что очень скоро. Или им наскучит эта игра, или нам тогда в игре придёт конец. И сколько человек погибнет? Ни одного, надеюсь. Вы можете воскресить Любов? Ну, конечно. Даже обитателей ваших питомников? Не всех. Это зависит от того, Такое впечатление они оставили в нашей памяти. При воссоздании кольца работает на основе нашей памяти.